Глава 12. Доклад Самсонова. Майор Самсонов со специалистами обшарил все углы в квартире Ленкевича. Однако ничего, сколько-нибудь серьезного и полезного для следствия, не обнаружил. Он позвонил в управление Вольскому и доложил, что на месте преступления никаких следов интересующих следователей, а также документов, не обнаружено. «Переверни все вверх дном!» – орал Адам Казимирович. Они должны быть там». «Да уже и так по второму кругу пошли», – оправдывался вспотевший здоровяк. «Никаких следов. Скорее всего, киллер успел забрать их, если они были у священника дома». В трубке послышались отборная матерщина и угрозы. Полковник был не на шутку взбешен. «Искать!» – крикнул напоследок Колобок. «Иначе я тебе все оставшиеся волосы вырву вместе с лысой башкой». Самсонов с грохотом бросил трубку. «Колобок дерьма!» – проскрежетал зубами майор. «Все равно тебя съедят!» Присутствующие косо посмотрели на своего начальника. «Что делать-то, Самсоныч?» «Арбайтон! Арбайтон, господа сыщики!» в Зло огрызнулся майор. Неожиданно в комнату вошел молодой парень. «Товарищ майор!» – с виноватым видом обратился он к начальнику. «Что тебе?» Парень развел руками. «Да вот не знаю, что делать с этим опером. Лезет и лезет». «Кто?» «Ну, этот, старший лейтенант». «Селезнев?» «Ага». Майор недовольно скривился, словно от тяжкого похмелья или зубной боли. «О, Господи!» «Я ему и так, и эдак, оправдывался молодой парень. «А он грозится». Самсонов тяжело выдохнул. «Этот может!» «И я про тоже, настырный!» «Ладно, пошли, я с ним сам разберусь», пообещал майор и, повернувшись к работающим у книжных стеллажей, неторопливо прикрикнул. «Пошевеливайся, ребята, времени в обрез, скоро вахту операм сдавать!» Майор КГБ Самсонов вышел из комнаты, а подчиненные, переглянувшись, обреченно махнули руками. Самсоныч, красный как рак, молча стоял по стойке смирно. За столом сидел Вольский и распекал своего нерадивого подчиненного. Рядом с ним у окошка сидел рожеволосый мужчина в очках и нервно покусывал ногти. «Как это ничего не обнаружили!» – чуть ли не орал полковник. «Не может такого быть!» Майор Самсонов виновато сопел, иногда вставляя оправдательное словцо. «Да нет, ничего!» «Плохо искал майор». «Не я один». Адам Казимирович впился своими маленькими глазками в Самсонова, словно хотел его проглотить. «Но отвечать будешь один». Майор начинал злиться. Он не привык, чтобы его отчитывали как мальчишку, да еще в присутствии посторонних. Самсонов понимал, что этот рыжеволосый мужчина – высокопоставленный чин, и не хотел выглядеть в его глазах полным идиотом, каким его выставлял Вольский. «Все, что от меня зависело, я сделал», осмелился возразить он начальнику. «Я предупреждал, что нужно было брать Ленкевича еще вчера вечером». Адам Казимирович побагровел. «Майор и в самом деле настаивал на задержании отца Никифора еще вчера». «Тебе бы только хапать!» недовольно проворчал Колобок. «А на каком основании?» «Да мало ли причин!» Вольский укоризненно покачал головой. «Ага!» Третий участник этого глупого спора решил прекратить прения. «Замолчите вы оба!» – рявкнул он. «Устроили, понимаешь ли, тут базар. Не КГБ, а Комаровский рынок!» В кабинете стало тихо. Слышалось только тяжелое дыхание полковника, да недовольное сопение майора. «Давай, майор!» – уже спокойно произнес рожеволосый. «Давай все по порядку и сначала». Самсонов удивленно пожал широкими плечами. «Я готов, только...» «Да делай ты, что тебе говорят!» Подогнал подчиненного полковник Вольский и посмотрел на своего босса. Однако тот даже не удостоил его взглядом из-за темных очков. Он был занят Самсоновым. Указав рукой на стул, он сменил тон и добродушно произнес... «Присаживайтесь, майор, успокойтесь и вспомните все до мелочей. Когда вы установили наблюдение за домом Ленкевича, кто из горожан заходил в подъезд, кто выходил? Может, кто-нибудь вызвал у вас подозрения?» Самсонов кивком головы поблагодарил незнакомца и сел на стул, где не так давно сидел арестованный Холмогоров. «Секундочку!» «А ты закуривай, закуривай!» Видя, что разговор принимает другой поворот, снисходительно разрешил полковник. Майор закурил. «Все делали по плану», – начал Самсонов, припоминая подробности первой половины дня. «Как вы приказали, было установлено наблюдение за домом Ленкевича до особого вашего распоряжения». Полковник нетерпеливо махнул рукой. «Конкретнее, конкретнее, Самсонов! Конкретнее и лаконичнее!» – воскликнул Адам Казимирович. Майор, вздохнув, промокнул Лысину. «Кроме трех-четырех женщин, – сказал Самсонов, да – до нескольких мужчин никого не было». «А что за женщины? Что за мужчины?» Лысина майора на секунду виновато склонилась, но он тут же поднял голову. «Обычные женщины. Наверное, жильцы дома. Ничего особенного». «Правда...» – Самсонов сделал паузу. Одна была очень крупной комплекции, а вторая стройная, лет 30 и довольно симпатичная. Майор даже крякнул от удовольствия при воспоминании о прекрасной незнакомке и закатил глаза к потолку, словно хотел увидеть там ангельское личико. «Кончай, Самсонович, сопли разводить!» Грубо оборвал его полковник. «Что за мужики были?» Самсонов очнулся. «Ну, москвич не в счет» сказал майор. Он пробыл в квартире всего несколько минут, а вот двое других рыжий колобок насторожились. Что они представляют собой? Как выглядят? Приметы? Майор напряг память. «Один такой здоровый», припомнил он. «Пробыл долго, минут 30-40». Глазки у полковника заблестели. «Это он!» Вольский посмотрел на рыжеволосого, однако тот умело скрывал свои чувства. «Несомненно, это киллер», – возбужденно произнес Адам Казимирович. Рыжий не разделял радостного возбуждения полковника. Он кивнул майору. «Продолжай». «А второй», – сообщил Самсонов, – «был роста невысокого, но крепенький мужичок. Правда, думаю, что это не он порешил отца Никифора». «Почему?» «А он недолго пробыл в доме», – пояснил майор. «Всего минут пять». Вольский усмехнулся. «Деда профессора за минуту пришили». Рожеволосый задумчиво покачал головой, и хотя внешне он оставался хладнокровным, комитетчики почувствовали, что он вдруг занервничал. «Широк в плечах». «Ну да, для своего роста». «А походка не в развалочку?» «Да». Рожеволосый выдержал паузу и указал пальцем на свою губу. «А губа? Губа у него какая?» Майор удивленно выпучил глаза. «Губа?» «Да, да, губа!» – задергался рыжий. «Она у него не с изъяном, не заящья?» Самсонов сморщился, как прошлогоднее яблоко, и вдруг расплылся, как масленичный блин. «Точно!» – воскликнул он. «Шрам такой!» Рожеволосый вдруг побледнел и зло выпалил. «От же сукин сын!» Комитетчики испуганно переглянулись. «Кто?» Рожеволосый отвернулся к окну. «Это хрящ!» «Кто, кто?» Осторожно переспросил Вольский. «Корешок татарина!» Человек в очках гневно сверкнул глазами. В кабинете воцарилась гробовая тишина. «Хорошо!» – угрожающе произнес он, но это «хорошо» ничего хорошего не предвещало. Майор и полковник вытянулись по стойке смирно, преданно заглядывая высокопоставленному чиновнику в глаза. Однако рыжеволосый вдруг так же неожиданно успокоился. «Что еще?» – ледяным тоном поинтересовался он у майора Самсонова. Самсонов сглотнул сухой комок – Его лицо приняло виновато глуповатое выражение. «Мешают работать!» «Кто?» «Да есть тут один настырный опер!» Пожаловался майор. «Фамилия?» Селезнев, старший лейтенант из Центрального РОВД!» Доложил Самсонов. Рыжий кивнул головой, потом обвел присутствующих взглядом и сказал. «Майор пока свободен!» Вольский махнул рукой подчиненному. «Выйди!» «Есть!» Чиновник отвернулся к окну, а майор Самсонов бесшумно вышел из кабинета. Полковник Вольский замер в ожидании. Разговор подходил к концу. В основном говорил рыжеволосый, а полковник Вольский кивал квадратной головой. «В общем, картина ясна», – сказал начальник. «Нужно поработать в Москве только аккуратно, без следов и шума. Это вам не на периферии». «Есть!» «Заняться татарином и его головорезами». «Понял». Чиновник говорил, не глядя на собеседника. Ему до тошноты надоело присутствие этого послушного болвана. Говоривший посмотрел на полковника. «Вроде бы все», – подытожил он. «Держать меня в курсе постоянно». «Непременно». Рожеволосый встал со стула. «Ладно, Адам Казимирович», – устало протянула. Задержался я что-то в гостях. Полковник замялся. Да что вы! Незваный гость хуже татарина. Но вы же не татарин. Нет, не татарин, усмехнулся ржеволосый. Но и не белорус. Не зная, куда клонит высокопоставленный чиновник, полковник счел за лучшее пойти на попятную. Да главное, чтоб человек был хороший. Собеседник зло усмехнулся. Он ничего не возразил. Он уже собирался покинуть кабинет, когда Адам Казимирович неожиданно вспомнил о Холмогорове. «Простите, а что делать с советником патриарха?» спросил полковник. Босс удивленно посмотрел на комитетчика. «Мне вас что, учить?» Вольский замялся. «Нет, но я решил, что лучше семь раз отмерить, чем один раз поспешно отрезать». Рыжий усмехнулся. Похвально, полковник, пробурчал он. Вы умнее, эти не по дням, а по часам. Вольский покраснел. Слова задели толстяка за живое. Да не обижайтесь, полковник, вздохнул босс, заметив перемену настроения Вольского. Это шутка. Вы правильно поняли, голубчик, что этот святоша из Москвы может быть самая козырная карта в нашей игре. Сомневаюсь. Скорее, шестерка. Козырь. Он и в Беларуси козырь. Вольский понял свою оплошность и тут же спохватился. Да-да, конечно. Определите его в одну из ваших надежных тюрем или еще куда-нибудь. Приказным тоном произнес Рыжий. Найдем место. Для начала, на 72 часа, для выяснения личности, подозреваемого в убийстве. Вольский усмехнулся. «Имеем полное право по закону!» Рыжеволосый кивнул головой. «А после на свое усмотрение», — сказал он, «до тех пор, пока мы не уладим свои дела». «Сделаем все, как в лучших детективных романах!» Услужливо улыбнулся полковник. Босс презрительно посмотрел на Вольского. «Как в романе? Не нужно. Не люблю читать!» Усмехнулся чиновник а особенно детективы и сказки. У них всегда печальный конец, как в той истории с самонадеянным и глупым Колобком». Рожеволосый на прощание громко хлопнул дверью, оставив в глубокой растерянности и недоумении побледневшего Колобка.